Благодарности от автора. Спасибо Конни Санте-Стебан, первоклассному редактору и геймеру, и всем-всем в Джон Уайлин Санс за то, что они разглядели потенциал книги о ГТА, а также Дженни Хеллер, Крейгу Акерсу и всем остальным в Харпер Коллинз за то, что они отправили эту историю в Великобританию, где начиналась gta Спасибо моим агентам, Дэвиду Маккормику из «Маккормик энд Уильямс» и Шерри Смайли и Тиффани Уорд из «Креатив Артистс Эйдженси». Я благодарен тем, кто работал над книгой вместе со мной, Мэри Энн Нейплс, Лори Нолан и многим редакторам, которые на протяжении долгих лет доверяли мне писать статьи про видеоигры. Большой привет Крису Бейкеру, моему давнему редактору из «Уайард», за то, что он прочитал и прокомментировал рукопись. Как всегда, спасибо моим друзьям и семье, и в особенности моему отцу, который, я надеюсь, прочтет эту книгу.